Глава седьмая Гостями, пришедшими к занятому нами убежищу, оказался целый отряд «Ноаэт». Об этом они сами сходу и заявили. Для чего? Не знаю. Эта раса всегда с готовностью напоминала всем и каждому, кто они и откуда. И сейчас это также сработало. Вот уж кого я не ожидал здесь увидеть. Встретить отряд из представителей «Ноаэт» и раньше -то было крайне непросто. А сейчас, после вторжения в город лабиринта, так и вовсе. К себе мы их, конечно, не пустили. Пускай даже сами АЭТ были из хорошо знакомой мне гильдии, где управляла одна знаменитая советница, но это совершенно не значило, что я ни с того ни с сего вдруг начну доверять другим именованным. Найдут себе другое убежище. Не так удобно расположенное, конечно, но все равно. На этом этаже подземелья их, слава проведению, хватает. Негласные правила лабиринта, к слову, на этот счет, говорили однозначно. Каждая группа сама решает, пускать ли к себе в убежище другие отряды или нет. Никто на отказ обижаться не станет. Как правило, укрытий в подземельях всегда хватало. «Как бы не нарваться на них на третьем ярусе», — проворчал гвоздодер, когда я отошел от двери после недолгих переговоров. «Могут и в спину ударить, когда мы будем босса колошматить. «Если будем», — заметил я на это. «Все еще не уверен, что это потребуется. Хотя шанс велик. Задира, Хвоя, покажите, как у вас продвигаются дела с Руникой». К Май лезть не стал. Пускай она получила всего царапину, уже излеченную руническим восстановлением, но, судя по уставшему виду и клюющему носу, спать ей хотелось ничуть не меньше, чем Славу. Остальные же? Пускай времени у меня сейчас на все это обучение было не так много, но бросать все на полпути еще хуже. Тем более, что в будущем я планировал использовать их силы в создании плетений портала Перехода. В одиночку там справиться будет очень сложно. По крайней мере, об этом мне говорил мой опыт. «Ну, так неинтересно!» Между тем пробурчал воин, возвращаясь к приготовлению ужина. «В том и смысл подземелья, чтобы выбить местного злыдня!» Комментировать его слова не стал. Гвоздодер прекрасно знал, ради чего был затеян весь этот поход, и сейчас просто ворчал. Пока слушал и помогал девушкам в появившихся трудностях на пути познания руники, успел обдумать ситуацию с Ноа Эд. «Как ни крути, но гвоздодер прав». Они могут ударить нам в спину, если посчитают, что у них преимущество и гарантия победы. И плевать им будет на то, что я советник. Так что теперь еще до кучи нужно будет следить за всем вокруг себя. Особенно если все-таки не повезет сойтись с боссом. Что же касается обучения рунической магии, я в который раз отметил медленный рост моих подопечных по сравнению со мной. При всей их увлеченности руникой далеко они так и не продвинулись. Базовые плетения с некоторыми вариантами. Приходилось признать, что мои возможности познания через сон-явь, а также талант, доставшийся от осколка чужой души, давало слишком большое преимущество. Объяснив ошибки девушек, я дал небольшие задания на ближайшее время и занялся уже собственным обучением. Если и можно так выразиться, конечно. Занял их. «Рунические плетения печати на мне». Ну, они оставались все так же сложными переплетениями не пойми чего, которое я даже и близко не мог разобрать. Тот урод во сне говорил, что раз я сумел прикоснуться к ним, значит, должен и понимать. Но я могу с полной ответственностью заявить «полная фигня». Клубок рунических глифов даже и не думал расплетаться, так что работы у меня было очень много. Через пару часов безостановочных попыток расплести эту головоломку, я решил переключиться на что-то попроще. А именно, погрузился в изучение полученных сегодня рунических печатей конденсаторов. Интересные решения. Простые, но очень действенные и совершенно неочевидные. Я был готов признать, что человек или группа людей, которые придумали такое простое и изящное решение, были настоящими гениями. И да, я завидовал им. Вот так легко и просто составлять высококлассные заклинания и печати, используя самую простую структуру, это очень круто. Остается надеяться, что когда-нибудь и мне будет доступно такое мастерство. Что же касается самого плетения, то я смог адаптировать его под себя за оставшееся время без особых проблем. Использовал пару глифов из книг, добавил несколько печатей из тех, что успел выучить по своим путешествиям, и все заработало. Чистой теории, конечно. Да, там нужно будет много проверок и практической работы, чтобы убрать проблемы с энергетическими потерями и оттоком. Но в целом, мне вроде бы удалось приладить печати под нужды портала Перехода. Как вернусь в город, буду проверять. Через шесть часов я растолкал группу, заставил выпить по одному тонику, и только после этого мы выдвинулись к третьему ярусу. Была мысль плюнуть на последний этаж и выбираться. Но я ее отбросил. Пускай с энергией вопрос я вроде как решил, но вот с устойчивостью портала и продолжительностью работы сразу с множеством людей у меня все еще были проблемы. И чем больше рун и глифов мы с отрядом найдем и скопируем, тем выше шанс эту проблему решить. Ну и не следует забывать про слова моего двойника. Если мне все-таки придется спускаться на технический этаж, неплохо бы разобраться в рунике как можно лучше. Я глянул на собирающуюся группу. Слав к этому времени уже полностью восстановился и рвался вперед, пытаясь загладить свою вину и вчерашнюю слабость. Май также выглядела куда бодрее. А еще вся группа была максимально собрана. Вчерашние ранения и появление под боком Нуа эд неплохо так встряхнуло их, напомнив, что это подземелье средних врат, а не прогулка в парке. И да, меня подобное более чем устраивало. Главное, чтобы вчерашний опыт не выветрился из их головы в ближайшие недели. Я вновь взглянул в свой браслет, где сейчас отсчитывали время сразу два таймера. 25 дней до окончания приглашения лабиринта к сердцу и чуть меньше сотни дней до какого-то загадочного неизвестного события. Второй таймер вновь перескочил на несколько дней, и было у меня ощущение, что к концу месяца он почти сравняется с отчетом приглашения. «А то и пойдет быстрее». «Не нравится мне эта дыра», — заметил гвоздодер, заглядывая в темный высокий проем, ведущий куда-то далеко вниз. «Вот хоть убей, похоже на самую обычную, давайте уже спускаться», — перебила его май с раздражением, взглянув на штатного шутника отряда. Первый в проход рванул мой наблюдатель. Пускай монстры никогда не ошивались рядом со входом, но вот другие, именованные, не были ничем ограничены. И попасться в ловушку тут можно очень легко. Особенно, когда мы точно знаем о присутствии рядом группы Нуаэт. Ничего и никого. После нескольких секунд проверки сказал я, кивая гвоздодеру, чтобы тот начал движение первым. Все равно не расслабляться. Май, прикрой нам спину. Третий ярус. В этом данже он был самым необычным. В том смысле, что это по своей сути была огромная арена, с множеством укрытий и закрытых строений. Если говорить проще, подземный город, по которому свободно перемещались демоны-морфы, а босс находился в одном из центральных районов этого странного города. Четыре потенциальных места нахождения твари, и одно из них как раз то самое, где должны были находиться нужные мне руны, причем их там было много. Об этом писали в заметках сразу трое советников. Само же место представляло собой небольшое полуразрушенное круглое здание. От него там осталось только основание и часть стены. Последняя как раз и была исписана странными, по словам, именованных глифами, которые светились мистическим зеленым светом. Необычный цвет, к слову. Посмотреть на такое чудо в любом случае стоило. Первое, что бросалось в глаза, когда мы вышли из прохода, не забыв проверить все с помощью наблюдателя, Это высокий каменный потолок пещеры, что нависал над нами. На нем виднелись тысячи и тысячи светлячков, испускающих слабый синеватый свет, который и позволял нормально осмотреться вокруг. Удивительное и красивое зрелище. Это походило на самое настоящее звездное небо, только без луны и очень близкое, словно бы до светлячков звезд можно было дотянуться рукой. Местность, которую мы видели, действительно можно было назвать городской. Множество полуразрушенных и странных построек, какие-то каменные площади и даже самая настоящая подземная река, через которую были перекинуты сразу несколько мостов. Я читал про это место, но увидеть все собственными глазами куда удивительнее, тихо произнес Слав, оказавшись рядом. Не понимаю, как такое может существовать и не обрушиваться на голову местным. «Сколько тут квадратных километров территории? Пять? Десять?» «Магия же ж!» — хмыкнул на это сознанием гвоздодер. «Какой только хрени в мире не водится!» «Давайте не будем задерживаться!» — бросил я отряду. «Быстро дойдем до нужного места и домой! А еще мне сильно не нравится топтаться рядом с этим проходом на второй ярус. Еще чего доброго другие именованные появятся!» Больше не задерживаясь, мы двинулись по уже заранее намеченному маршруту. До нужного места не так далеко, около двух часов осторожного хода. А если по дороге нам не будут встречаться морфы, то даже быстрее. Но это в теории. На практике же мы уже в первый час влипли в неприятности, наткнувшись сразу на две стаи, бодрым шагом бросившихся на нас из каких-то невразумительных руин. «Где они там прятались, ума не приложу» но даже мое восприятие и проверка наблюдателя не показали опасности. «Противник на три часа!» — рявкнул я, когда ощутил движение с той стороны. Слав с гвоздодером среагировали почти мгновенно, выбежав чуть вперед и активируя способности воинов переднего края по привлечению внимания монстров. Май, как и положено, наоборот отошла назад, чуть прикрывая нашего мага и целительницу. «Я же без раздумий поднял арбалет», и высадил в приближающихся теней все тем же разрывным болтом, усиленным руническим снарядом. Одновременно со мной ударили и хвоя. Только в отличие от того, как это было на втором ярусе, девушка использовала усиленные варианты огненной стрелы и инфернального пламени. Огненные шары и другие ее сильнейшие заклинания были слишком уж шумными и не подходили для этой местности. Лишний раз привлекать к себе внимание босса не очень хотелось, как и его свиты. Приглушенные взрывы и усиленная моей магией шрапнель разрываются прямо посреди весело бегущей к нам стаи морфов, в одно мгновение превращая часть стаи в самый настоящий фарш. Вспышки яркого света от наших магических ударов в этом царстве полумрака мешают нормально разглядеть происходящее впереди. И лишь вибрация браслета, которая продолжала нарастать, говорила, что мы неплохо так проредили стаю. Чтобы мне контролировать ситуацию, приходилось постоянно переключаться на зрение наблюдателя, зависшего почти у самого потолка над нами. Вот уж кому было плевать на тьму и все эти магические вспышки. Главное, это не подставить напарника и не потерять на ровном месте. Наши противники оказались низшие демоны, которых я часто видел во время своего обучения в гильдии. Низушники так их тогда называл изюбрь. Любители использовать цепи твари. Быстрые и большие, еще и человекоподобные. Хорошо, хоть во внешних вратах они были преимущественно одиночками и слабыми. Тут же была какая-то другая их вариация, по крайней мере, судя по той скорости, с которой они к нам приближались, и неплохом стайном взаимодействии. — Они идут! — бросил стоящим впереди воинам. — Большая часть серьезно потрепана. Не пропустите их! — Обижаешь, шеф! — Азартно отозвался гвоздодер, поигрывая своим копьем. Слав промолчал, но явно подобрался. После недавнего позорного ранения он стал куда серьезнее, воспринимая каждую опасность как вызов себе. Я успел еще пару раз перезарядить арбалет и выстрелить разрывными болтами чуть ли не в упор. Хвоя от меня не отставала, переключившись на золотистые молнии, особенно эффективные на таком расстоянии. Подрыв одной из моих ловушек уносит жизни еще двух тварей а уже через миг следующие из-за убитыми демоны бросаются на наших воинов. Шшибка двух бойцов переднего края с несколькими морфами, как бы я ни хотел, подняла много шума. Твари ударили своими цепями по щитам, а после начали с пронзительными воинственными криками пытаться испугать нас. Парни быстро заткнули их, но все равно. Сработало мое озарение, и я ощутил сразу несколько внимательных взглядов, направленных в нашу сторону. А самое неприятное, среди этих взглядов отчетливо почувствовал разум. Группа Ноаэт. Уж я ни с кем не припутаю. И в то, что эти уроды нападут, как только мы подставимся, я почему-то нисколько не сомневался. Теперь придется просчитывать еще и этот вариант. Проклятье! Раздор? Быстрым шагом шел по коридорам резиденции, с большим трудом удерживая себя и не срываясь на бег. На его пути то и дело встречались обеспокоенные члены гильдии штандартов, выходящие из залов и комнат и присоединяющиеся к нему. Все спешили на улицу. Сам же Раздор на ходу одевал свои белые перчатки и пытался привести мысли в порядок. Происходящее сейчас в городе не сулило ничего хорошего, мягко говоря. И очень вероятно, это станет вторым по серьезности кризисом после недавнего вторжения. Проклятье. Возможно, даже само вторжение воплощения подточило способность лабиринта к сокрытию. Пускай он переместился в другое место, это все равно не помогло. Их нашли. А вот что будет дальше? Тут имелись кое-какие варианты. Медиатор ощущал какие-то очень странные толчки от лабиринта. Система отдавала приказы своим внутренним структурам, Сыпала поручениями стражам и словно бы чего-то ждала. Никаких сообщений именованным, полная тишина, словно бы все так и должно быть. Но при этом со всей очевидностью он понимал. Лабиринт по какой-то причине не мог решить, как классифицировать появившуюся проблему. Еще один поворот, и раздор появляется у центрального входа в резиденцию, выходя на улицу и смотря на ставшее голубым небо посреди которого сейчас висят сразу пять перевернутых пирамид, медленно крутящихся вокруг своей оси. И, судя по всему, это был совсем не конец. Прямо в это время в вышине, медленно из пустоты, появилась еще одна, шестая пирамида. Глава? Рядом с ним появилась одна из заместительниц гильдии. Что происходит? «Если бы я только знал», — ответил он, наблюдая за представлением в небе. Лабиринт молчит и не хочет разговаривать, но его беспокойство сейчас легко ощущают даже начинающие медиаторы.